Издательство Эксмо. История водки. Уильям Похлёбкин. Как и почему возникла эта книга. Публикуемая работа История водки первоначально не предназначалась для печати и тем более никогда не мыслилась как некое занимательное история пьянства для развлекательного чтения. Это научно-исследовательская работа, посвящённая выяснению конкретного, узкого и притом чисто исторического вопроса. Когда началось производство водки в России и было ли оно начато раньше или позже, чем в других странах, иными словами, задача автора состояла в том, чтобы выяснить, была ли наша страна, Россия, в деле производства водки вполне оригинальна, или же и в этом сугубо, как мы считаем, национальном вопросе нам кто-то из Европы, а может быть, и из Азии, так сказать, указал путь. В 1901 году впервые возник вопрос о том, откуда пришли в Россию идеи и секреты винокурения. Так, в трудах Технического комитета Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питьей, говорилось, получение спирта путем перегонки перебродивших сахаристых жидкостей стало известно в Европе в 13-м столетии. Перешло ли это искусство в Россию из Западной Европы или с Востока, где китайцы, индусы и арабы были с ним знакомы со времен глубокой древности, неизвестно. с тех пор и до 1978 года, то есть в течение 75 лет, вопрос этот больше никого не занимал и не вставал, и потому так и не был выяснен до 1979 года, то есть пока к этому не вынудили обстоятельства. Вопрос этот никогда на протяжении последних двух столетий не возникал. До, да, по-видимому, и впредь не возник бы ни у кого, если бы не приобрело неожиданно осенью 1977 года государственное значение. Именно в это время на Западе было спровоцировано дело о приоритете в изготовлении водки. Причем приоритет Союза СССР оспаривался, и ряд марок советской водки был подвергнут на внешних рынках бойкоту и дискриминации. Одновременно создалась угроза лишить Всесоюзное объединение «Союз плода импорт» право продавать и рекламировать этот товар как «водку». Поскольку ряд американских фирм стал претендовать на преимущественное право использовать наименование водка только для своего товара, на том основании, что они якобы начали производство раньше, чем советские фирмы. Первоначально эти претензии не были восприняты серьёзно советскими внешнеторговыми организациями. Ибо иностранные фирмы-конкуренты указывали, что производство водки в СССР было начато после 26 августа 1923 года, согласно декрету Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР, а у них якобы гораздо ранее, в 1918-1921 годах. В эти годы в разных странах Западной Европы и в США были задействованы многие водочные предприятия бывших русских фабрикантов, бежавших из Советской России. Но хотя советское правительство действительно, начиная с декабря 1917 года, запретило производство водки на территории РСФСР и не возобновляло его фактически до 1924 года, то есть 6 лет. Всё же весьма несложно было юридически и исторически доказать, что, во-первых, советское правительство просто продлило запрет предшествующих царского и временного правительств на производство и торговлю спиртоводочными изделиями в период Первой мировой войны. Так что юридически речь шла лишь о подтверждении действовавшего ранее государственного постановления о временном запрете на водку, а во-вторых, это доказывало лишь преемственность государственной монополии и её право приостанавливать, прерывать и возобновлять производство по собственному желанию. Вследствие чего дата 26 августа 1923 года вовсе не имела никакого отношения к началу производства водки в СССР. И к вопросу о приоритете пользования оригинальным наименованием товара водка, поскольку это наименование возникло не с возобновлением производства после 1923 года, а в связи с изобретением водки в России в эпоху средневековья, Отсюда следовало, что страны, претендующие на исключительное употребление оригинального названия водка на их территориях, должны были представить убедительные данные, подтверждающие ту или иную дату первоначального изобретения водки на их территории. Как только вопрос был поставлен в подобную юридическую плоскость, все зарубежные, западноевропейские, американские, а также действующие иммигрантские водочные фирмы Пьер Смирнов, Эристов, Кеглевич, Горбачёв и другие были вынуждены снять свои претензии на приоритет изобретения русской водки и могли отныне только отстаивать в рекламе особые качества своих фирменных марок. То, что эта первая атака торговых конкурентов СССР была сравнительно легко отбита, привело к тому, что Минвнешторг и подведомственное ему Всесоюзное объединение «Союз плода импорт» почели на лаврах и оказались совершенно неподготовленными ко второй атаке, последовавшей со стороны государственной водочной монополии ПНР и воспринятой нами как своего рода удар в спину. Между тем, государственная водочная монополия ПНР утверждала, что в Польше, то есть на государственной территории бывших королевства Польского, Великого герцогства Литовского и Речи Посполитой, включающих Великую и Малую Польшу, Мазовию, Куявию, Помиранье, Галицию, Волынь, Подолье, и Украину с Запорожской сечью водка была изобретена и производилась раньше, чем в Российской империи или, соответственно, в русском и московском государстве, что в силу этого право продавать и рекламировать на внешних рынках под именем «водки» свой товар должна была получить лишь Польша, производящая «Вудку-Выборову», «Кристалл» и другие марки водки, в то время как «Московская особая», «Столичная», а также «Крепкая», «Русская», «Лимонная», «Пшеничная», «Посольская» «Сибирская», «Кубанская» и «Юбилейная» водки, поступавшие на мировой рынок, теряли право именоваться водками и должны были искать себе новое название для рекламирования. Первоначально во Всесоюзном объединении «Союз плода импорт» этой угрозе не придали серьезного значения, ибо казалось совершенно нелепым, что «Дружественная Польша» предъявляет подобное парадоксальное требование – Это выглядело злой шуткой, поскольку на Смоленской синой были уверены, что о старинном производстве водки в России весь мир знает, и поэтому русская водка не может вот так вдруг лишиться своего исторического, народного, национального названия по прихоти неожиданно закопризничавшего пана-союзника. Но законы мирового капиталистического рынка суровы. Они не принимают во внимание не только эмоции, но и традиции. Они требуют чисто формального, документального или иного правового и исторически убедительного доказательства, устанавливающего ту или иную дату изобретения, первого вывоза экспорта или производства товара, дату, дающую право определить приоритет того или иного собственника на данное изобретение или производство. Эти требования в одинаковой степени равны и для великой державы, и для малой страны, и не оставляют места для уважения исторической традиции или сложившейся практики, не подтверждённых историческими аргументами. Вот почему попытки советской стороны сослаться на то, что весь мир знает или что всегда так было, были безжалостно отклонены. К тому же, западноевропейские прецеденты на этот счёт были совершенно однозначны. производство всех европейских видов крепких спиртных напитков имело фиксированную первоначальную дату: 1334 год коньяк, 1485 английский джин и виски, 1490 и 1494 шотландские виски, 1520 и 1522 годы немецкий брандвайн, шнапс. Таким образом, считалось, что нет причин делать исключения для водки. Дата её изобретения должна быть представлена и СССР, и Польшей, и вполне вероятно, что и в этом случае можно будет наблюдать такое же расхождение в датах, как и в случае с английским и шотландским виски, что и даст возможность установить приоритет той или иной стороны. Такова была ситуация в начале 1978 года, когда странам было представлено время для поисков доказательств. Между тем, во Всесоюзном объединении «Союз плода импорт», а особенно в целом в руководстве Минвнешторга, все еще не осознавали серьезности предстоящей задачи. Там полагали, что весь вопрос с приоритетом названия «водка» Не стоит и выеденного яйца. Достаточно поручить двум-трём референтам и библиографам разыскать в исторической или спиртоводочной литературе нужную дату, как сразу же исчерпается вся проблема. Таким образом, вопрос представлялся лишь делом техники и какого-то времени. Однако, когда по истечении полугодовых поисков оказалось, что не только даты начала производства водки, но и сколь-нибудь серьёзной литературы по истории водки не существует вообще, и что сведений об изобретении водки невозможно обнаружить даже в государственных архивах, поскольку нет достоверных документов о том, когда же началось винокурение в России, тогда наконец увидели, что вопрос этот исключительно сложен. что он не может быть решен чисто внутренними силами Министерства внешней торговли, аппаратным путем, и что необходимо, видимо, обратиться к специалистам как в области истории России, так и в области спиртоводочной промышленности. Исходя из этого, Всесоюзное объединение «Союз плода импорт» обратилось в два головных НИИ – в Институт истории и Академии наук СССР и во внии продуктов брожения главспирта минпищепрома сссср с просьбой составить исторические справки по данному вопросу однако оба исследовательских института ответили отписками после чего последовало обращение к автору аудиокниги к весне 1979 года было написано исследование которое ныне предлагается слушателю в неизменном виде оно целиком посвящено выяснению даты начала производства водки И в силу того, что традиционные документальные, хозяйственные, фискальные источники отсутствуют, исследование ведётся необычным для нынешних исторических работ путём, через анализ терминологии винокуренного производства, через исследование значения термина водка и путём определения характера исторических условий, в которых этот продукт мог появиться. Вся эта специфика исследования определяет, разумеется, не только план, но и ход исследования, и даже в значительной мере сам тон исследования, методы доказательств Как легко может заметить слушатель тон исследования, кажется, замедленным, слишком въедливым, педантичным. Там, где казалось бы всё уже ясно, автор тем не менее ставит сам себе новый вопрос, выдвигает новый контраргумент или возражение против уже доказанного постулата, чтобы, опровергнув и это новое возражение, показать, что данный вопрос иным путём решён быть не может. Такой метод, разумеется, не придаёт книге динамичности, лёгкости и занимательности, но зато он позволял в то время заранее снять все вопросы и сомнения арбитров, которым предстояло ознакомиться с польским и советским ответом на вопрос о дате изобретения водки в их странах. И чтобы не понадобилось в ходе арбитража давать Наскора какие-либо дополнения и разъяснения, Автор решил включить в своё основное исследование все мыслимые и даже немыслимые возражения, которые могли прийти на ум каждого, кто ознакомился бы с его работой. Неисследованность данного вопроса кем-либо из предшествующих историков, а также полная неясность того, в каком веке появилась водка, где и откуда надо начинать поиск её корней, заставили автора принять трудный, но единственно обоснованный и логичный в данной ситуации план работы: проследить скрупулёзно Шаг за шагом, в хронологическом порядке всю историю развития производства хмельных спиртовых напитков с момента их зарождения в нашей стране, и таким путём, рано или поздно, натолкнуться и на время изготовления водки. Такой метод также не способствовал тому, чтобы работа выглядела краткой и давала ответ о начале только водочного винокурения. Пришлось попутно рассматривать и другой материал, о таких алкогольных напитках, как мёд, квас, вино, пиво. ал, что также внешне придало работе несколько растянутый характер, создало видимость того, что автор отвлекается от основного вопроса о водке. Однако для выяснения истины такой метод оказался крайне полезным и продуктивным, ибо он помог лучше, чётче отделить и определить сущство отличии водки от других алкогольных напитков и тем самым облегчил задачу установления даты начала производства водки. Словом, Ничто из того, что не относилось к представленной слушателю работе непосредственно к водке, не оказалось побочным или лишним для выяснения вопроса об истории водки. Исследование не только ответило на вопрос о периоде, когда возникла водка, но и объяснило, почему это событие произошло именно в данный период, а не раньше или позже. Работа ответила и на вопрос о производстве крепких алкогольных напитков в соседних с Россией странах: в Украине, в Польше, Швеции, Германии. Приведённые даты совпали с тем материалом, которым располагал по указанным странам международный арбитраж от других зарубежных исследователей. Что же касается Польши, то её представители не смогли доказать, что Горзалка, Горжалка первоначальное название водки в Польше, была создана ранее середины XVI века. Более того, автор привёл данные, передвигающие дату рождения водки в польском королевстве, а фактически на территории нынешней Украины даже на одно полтора десятилетия раньше той даты, которую указали сами поляки, то есть на 1540-е годы, но все равно эта дата была гораздо более поздней, почти на 100 лет, чем дата создания водки в России. Решением международного арбитража 1982 года за СССР были бесспорно закреплены приоритет создания водки как русского оригинального алкогольного напитка и исключительное право на её рекламу под этим наименованием на мировом рынке, а также признан основной советский экспортно-рекламный лозунг: Only Vodka From Russia из Genuine Russian Vodka. Только водка из России настоящая русская водка.